Глава восьмая. Николь. Гордей быстро накидывает куртку, подгоняет нас. Такое чувство, что этих салютов старый друг ждет даже больше, чем мой сын. Я себе места не нахожу. Мне не очень нравится идея запускать салюты без Тиграна. Я вообще всегда настороженно относилась к подобному виду пиротехники. А тут еще и сюрприз, который именно отец подготовил для сына. Неправильно все это. Неправильно. Меня останавливает только горящий ожиданием взгляд савы Он так любит салюты. «Ну ты идёшь?» — нетерпеливо спрашивает Рудковский. «Конечно. А то можешь из окна полюбоваться. Мы справимся», — отмахивается. «Уже не маленькие?» — и подмигивает сыну. Тот проникся к новому другу. А я думаю о том, как легко Гордей входит в доверие. «Я вижу, что не маленькие, но мне бы не хотелось оставлять сына с такими опасными вещами. И без Тиграна» можно добавить, но я произношу это только мысленно. «Она всегда такая душная», — обращается он к Савушке. Откашливаюсь. Стараюсь казаться невозмутимой, что меня не задевают его слова. Потом перевожу взгляд на сына и вкладываю всю строгость. «Фейерверки лучше запускать в поле». «В поле?» — не понимает Гордей. «На соседней улице есть на него выход, обычно там запускают» вспоминая прошлый год и как мы веселились. Тогда я ещё думала, что наша семья настоящая. Снимая с вешалки шубу, переобуваюсь в уютные уги и выхожу из дома. Горде и Сава успели забрать салюты из гаража. «Твой муж, должно быть, настоящая зануда, закинул их на самую верхнюю полку. Хорошо Савка подсказал, а то бы век искали. Это как раз на случай, чтобы ребёнок не решил самостоятельно запустить». «Но Сава же знает, что так нельзя». «Устало выдыхаю. Мне порядком надоел этот разговор. Его претензии к Тиграну кажутся беспочвенно. А еще это почему-то страшно нервирует». «Безопасность, Гордей! Безопасность!» Ровно и уверенно отвечая на его претензию. «Идея запускать салюта теперь совсем не кажется мне классной. И не знаю, как лучше поступить, развернуть всех домой или быстро отстрелять залпы, чтобы уж закрыть эту тему. Странно вообще получается» слышу голос за своей спиной затылок тяжелеет я сильно напрягаюсь и натягиваю с тонкой стрункой твой муж тигран правильно понимаю ощущение что горде непрестанно пялиться на меня волосы которые я оставила распущенными спина ноги все растапливается под его взглядом правильно сухо отвечаю он так ратует за безопасность но в то же время высовые одни собирались отмечать новый год а дом большой, Кто знает, сколько пьяных людей ходит по улицам в праздники. Как минимум напугать могут. Расправляю плечи, будто готовлюсь к схватке. прочищая горло. Голова распухает от возможных ответов на его претензию. Наш поселок безопасный. Муж очень долго искал подобное место. Здесь в основном живут семьи с детьми. Мы знаем почти всех соседей, а сама территория охраняется круглосуточно. Этого достаточно? Резко разворачиваясь и в мощное тело, от которого пышет жаром. Шаг назад, чуть не падаю. поднимая взгляд на Гордея. Тот по улыбается и ведёт плечами. А я не могу понять, это такое любопытство или своими вопросами Рудковский хочет чего-то добиться? «Да всё, всё, Светлячок, просто беспокоюсь за тебя». «Не надо». Язык горит. Раньше я бы добавила, что за меня беспокоится мой муж, но... «Вот здесь хорошее место». Гордея оглядывается по сторонам и начинает расчищать снег, параллельно рассказываю что-то савки Сильнее запахиваю шубку, поднимая воротник. Мне не холодно, но состояние можно назвать некомфортным. Все сказанные мужчины слова, как острые кнопки, воткнулись в голову. Не получается не думать над ними. И над моими ответами тоже. «Гордей, вон в том доме пару месяцев назад родился малыш. Не думаю, что нам стоит запускать салюты в этом месте. Давай дойдем до поля. Осталось совсем чуть-чуть. Да ладно тебе, кто спит в новогоднюю ночь? Да и до того дома больше 150 метров». Всё, как и написано в инструкции, легко отвечает, как отмахнулся. облизывая губы, хотя на морозе этого делать категорически нельзя. Когда в прошлом году фейерверки запускал Тигран, мне было в разы спокойнее. Да что там? Я улыбалась и радовалась, как ребёнок. Мы с Савой считали количество залпов и выкрикивали цвета. Озираясь по сторонам, всматриваясь в окна дома, хоть бы никого не разбудили. Один синий, два красный, три зелёный. Бахает так громко, что сердце замирает. «Скажи, здорово!» Щеки Рудковского раскраснелись, кожа губ яркая, в глазах озорной блеск. «Ну, мальчишка!» «Угу!» — мычу в ответ. Обратно я иду последний Гордей савы что-то обсуждают. А меня тоска одолевать начинает. Все не так и все не то. В прошлые праздники мы веселились, катались на горке, снова запускали салюты. Ну, как мы? Я и Сава. Тигран стоял в стороне, часто разговаривал по телефону. Он будто просто нас сохранял А сейчас он кого охраняет? Сердце стягивается рыболовной сетью. Она душит и причиняет мучение распахиваю шубу, волна жара окатывает сверху вниз. «Да, безопасность в этом посёлке такая, что еле пропустили к вам». Снова возвращается к цепляющей меня теме. «Как в крепость посадили. Это всё, что он смог сделать?» Жадно хватая морозный воздух ртом. Неслыханно. Хочется топнуть ножкой, нахмуриться и отчитать Рудковского. Тот, конечно, никогда не стеснялся в выражениях и говорил то, о чем думает, но это же от Тигране он. «Ты не прав», — глухо произношу. Только глупый не почувствует обиду в моем голосе. «Ну а что он еще сделал, а?» Савка чуть ускорился и вот-вот уже доберется до террасы дома. «Я же замедляю свой ход». Меня бьет неконтролируемая дрожь от вспыхнувшего разговора. Взгляд судорожно бегает по искрящемуся снегу. Столько всего хочется рассказать. Мысли поступают в мозг, как автоматная очередь. «Благодаря Тиграну моя бабушка вылечилась». Рудковский сводит бровик к переносице. «Не знал про болезнь Софии Марковны?» «Лечение, санаторий, лекарства». Голос срывается. Воспоминания отдаются больно. «Я очень боялась потерять близкого мне человека». Все это Тигран взял на себя без лишних вопросов. Горде убирает руки в карманы куртки и смотрит на меня сверху вниз в ожидании продолжения. Резкий выдох. Не понимая, почему я вообще должна отчитываться и что-то ему объяснять. И квартиру бабушки тоже купил он. Тигран оплачивает наш отдых, все увлечения сына. В прошлом году они плавали с дельфинами, а зимой занимались с инструктором на горных лыжах. Говорю быстро, дыхание не успеваю перевести. Меня бросает из состояния в состояние. Печаль, что все это в прошлом и зверский протест, вызванный совсем бестактными вопросами. А любовь, Светлячок, я не слышу про его любовь. Слезы подкатывают горло и связывают. Развереться перед мужчиной было бы верхом отчаяния. Улавливаю его взгляд, наполненный чем-то необычным. Каким-то азартом, что ли. Отступаю, а объемная энергия гордея толкает меня. Рудковский преодолевает пустоту между нами за секунду, и его губы накрывают мои.